Глава восьмая Базовое армейское обучение очень похоже на школу. Ты узнаешь много всякой чепухи, которая тебе никогда не пригодится, и пропускаешь мимо ушей то, что может спасти жизнь. Я уже двадцать пять лет разбиваю чужие головы, но ни разу начищенная обувь или порядок в шкафчике с личными вещами не дали мне ни малейшего преимущества. Некоторые люди на собственной шкуре узнают, что жизненные уроки имеют немалую ценность, как некий недолго живший рядовой Эдгар Инглиш, который проверял свой автомат, заглядывая в его дуло. Другим везет больше, и им удается пережить урок и запомнить его на будущее. Я это хорошо знаю, потому что во время моего второго срока службы был тем самым студентом, который изучает очевидное. Однажды вечером в пустыне Томми, Флетчер и я совершали обходной маневр возле поселка Хаддатаха, немного опережая наш патруль, когда нас отсекли снайперским огнем. Внезапно воздух ожил, над нами проносились яркие трассирующие пули. Металл ударял о металл, куски зданий посыпались прямо на нас. Изнуренные старики, играющие в нарды на ступеньках своих домов, Даже голов не поворачивали в сторону солдат, по которым открыли огонь. Пока я попусту тратил время, фонтанируя ругательствами и подавая знаки рукой, Томми ударил локтем в окно ближайшей машины, а затем врубил зажигание при помощи штыка. «Через 30 секунд мы уже находились в безопасности среди миротворческих войск ООН. И вы можете поставить страховку вашей бабушки на то, что сразу после этого...» Я научился заводить двигатель автомобиля, не имея на него никаких бумаг. Другие времена, другая стратегия. Я уеду на машине Дикон, забрав с собой улики и оставив детектива без средств передвижения. Я выскочил на улицу. Не нужно было быть гением, чтобы заметить машину Дикон, брошенную у тротуара. На приборном щитке имелась табличка с надписью «Полицейские на дежурстве». Кроме того, я следовал за этой машиной на велосипеде менее двенадцати часов назад, но главным подтверждением был кровавый след, тянущийся от распахнутого багажника. Пятно, лужица, пятно. И так по цепочке. Кто-то полз, отдыхал и снова полз. — Горан, жива! — сказал призрачный зэп голосом принца Вултана. Полицейский истекает кровью возле моей квартиры. Дикон посадит меня за это в камеру смертников. Я проверил багажник, чтобы выяснить, нет ли там горон, но обнаружил лишь коробку от гамбургера, залитую свернувшейся алой кровью. Не вызывало сомнений, что человек, потерявший столько крови, не мог уползти далеко от машины. — Что ты делаешь, маковый? Дикон стоял рядом со мной, туго стянув плащ ремнем на талии. Под темной кожей угадывалась бледность, словно призрак за окном. «Это не меня надо спрашивать», — прозвучал мой ответ. «Я сюда только что подошел». Дикон ткнула пистолетом в мою коленную чашечку, и я понял, что у нее на уме снова появилось слово «стреножить». «На улице полно людей», — заметил я. Но ей уже было все равно. Я схватил пистолет и аккуратно отобрал его у Дикона. Движение, которым в совершенстве владеет любой вышибала. — В самом деле? — спросила детектив. И я посмотрел вниз. Короткоствольный револьвер упирался в мою почку. Оружие с ее щиколотки. Кобра-32, кажется. Безумие какое-то. Мне требовалось поесть и хоть немного поспать. К тому же мне был необходим массаж. Да и обертывания не помешали бы. Солнце едва взошло, а я сражался с полицейским у себя на крыльце. «Ты не можешь застрелить меня, Дикон!» Детектив пожал плечами. «Мне насрать, Маковой. Я пытаюсь выжить, пока меня кто-нибудь не пристрелил!» С таким фатализмом мне уже не раз приходилось сталкиваться. В Ливане бывали ночи, когда жизнь и смерть имели одинаковую привлекательность. «Нам нужно найти Горан, Роналл!» Это единственный выход из положения. Дикон окунула покрытый лаком ноготь в кровь. «Я всадила в нее всю обойму!» — сказала она, глядя на кончик пальца. «Однажды я вытащил уцелевшего солдата из воронки от бомбы, а другого парня убил укус пчелы. Никогда не знаешь наверняка!» «Боже мой, маковой!» — сказала Дикон, которую моя дешевая философия вывела из себя. «Укус пчелы!» «Ты что, сидишь на наркоте? Еще немного бреда о пчелах, и я всажу в тебе пулю!» «Вот с такой Роналл мне вполне комфортно!» Кровавый след вел на противоположную сторону улицы, вдоль тротуара. Мы заметили несколько сгустков, а потом вниз по подвальной лестнице. Дикон отобрала у меня свой пистолет. «Ну, что скажешь, соколиный глаз? Она внизу, под лестницей!» «Или это кровь парня, которого укусила пчела?» С такой, Ронал, мне было комфортно, но отчасти я не умирал. Вскрулся веню, свернула машина для подметания улиц. Сдвоенные вращающиеся щетки сгребали накопившийся за ночь мусор. Мы смотрели, как щетки краснеют от крови, равнодушно шлепая по следам горон. Лоб водителя уперся в ветровое стекло, Ему явно требовался дефибриллятор, чтобы он хоть что-нибудь заметил. «Господи!» — пробормотала Дикон, и я заметил кровь на ее босых ногах. Мы прошлепали по влажной мостовой к лестничному колодцу. Дикон зацепилась за фонарный столб, и я понял, что под плащом у нее лишь нижнее белье и наплечная кобура. Тут мне в голову пришла новая мысль. «Осторожно, детектив!» — сказал я. Слишком поздно. Пуля ударила в столб, и выстрел гулко разнесся по лестничному колодцу. Я оттащил Дикон в сторону. Ты обезоружила свою партнершу. Она была мертва. Зачем ее обезоруживать? Детектив Дикон принадлежала к числу тех, кто стал бы спорить даже с апостолом Петром. Очевидно, она была жива, и ты ошибалась. Дикон взяла свой автоматический пистолет двумя руками. «Это хорошо. Если я сумею взять ее живой, она сможет снять с меня все обвинения. Как бы? Конечно, история с багажником потребует некоторых объяснений. Тогда вызови полицию. Как? Достать шпионскую рацию из трусиков?» Мимо пробежал почтальон. Он что-то кричал в свой сотовый, решив нашу проблему. У нас оставалось около трех минут до появления полиции. Я лег на живот и пошевелил пальцами в сторону Дикон. «Дай кобру!» Дикон посмотрела на меня так, словно я просил у нее почку. «Что тебе дать?» «Ты читала мое досье, Роналл! Именно этим я и занимаюсь!» Дикон бросила пистолет мне на грудь, так словно повестку с вызовом в суд. «Только стреляй! В нужного полицейского!» Я не ответил. Ее остроты утомляли сильнее, чем перестрелка. В моем сознании возникли воспоминания о Ливане, но я постарался выбросить калейдоскоп бойни из головы. Сейчас не стоило размышлять о прошлом. Мне совсем не светило получить пулю в голову из-за того, что я заново переживал операцию «Зеленая линия». Подвальные лестницы в моем квартале были стандартными. Перила из кованого железа, восемь ступеней вниз — и маленькая дверь, ведущая в бетонный подвал. Крошечные закутки не предназначались для людей моих размеров. Взявшись за перила, я пополз по плитке. Рубашка шуршала по бетону. Снизу доносился шум, тяжелое дыхание и шорох тканей. Я чувствовал, что горн приходит конец. Но чтобы нажать на спуск в последний раз, много сил не нужно. Я видел, как парни продолжали сражаться полдня. И силы им придавала лишь желчь. Я заглянул в узкую щель между полом и кованными перилами. Дикон подергал меня за брюки. — Что ты видишь? — Ногу. — Одну. — Вторая под ней. Думаю, она упала, когда пыталась сойти по последним двум ступенькам. — Хорошо. Ты видишь оружие? Я переместился вперед еще на дюйм. Рука Горан дергалась, как выброшенная из воды рыба. Но пистолет... Она достать не могла. Она его уронила. Пошли. Я вскочил на ноги, но Дикон умудрилась оказаться первой, оттолкнув меня локтем, и сделала первый шаг. Она двигалась быстро, но ее опередили. Мое сознание едва успело зафиксировать фигуру Горн, лежавшую точно сломанная кукла на дне лестничного колодца, когда дверь за ней распахнулась невероятно волосатые руки вытянулись вперед схватили гор за плечи и заволокли внутрь и она исчезла за секунду словно ее здесь никогда и не было дверь захлопнулась и я услышал как задвигается засов ты видел руки прошептала ошеломленная дикон как будто это была обезьяна не могу поверить своим глазам я протиснулся вниз мимо нее и постучал костяшками пальцев по армированной сталью двери. «Открой дверь, Маковый! Используй военную хитрость!» Я попытался обхитрить дверь плечом. Она задрожала, но не поддалась. «У тебя случайно не завалялось в нижнем белье кислорода этиленовой горелки вместе со шпионской рацией, Роналл?» «У меня в голове вертится одно симпатичное словечко, Маковый! Стреножить! Ты его еще не забыл?» У нас не было времени для подобных разговоров. Клойстерс — маленькое местечко, и стреляли здесь редко. В любую секунду в нашем квартале могла появиться половина местной полиции, а подобное вооруженное соседство нам было совсем ни к чему. — Значит, ждешь поддержки? — Я не могу ждать! Дикон начал рассуждать вслух. — Я должна следовать за обезьянами руками! — Ты погружаешься все глубже, рони. После каждого следующего шага вернуться обратно будет труднее. Казалось, Дикон пыталась заглянуть за горизонт. Мы погружаемся все глубже, Маковой. Мы! Ладно, мы ступили на кривую дорожку, но она еще может стать прямой. Что ж, в нашей команде уже два дешевых философа, подумал я. Да, после пары пчелиных укусов. И вновь пчелиные укусы. Вернули Дикон в реальность. — Да пошел ты, Дэниел! Давай-ка проваливать отсюда! Я хочу заполучить живую Горан. Без нее мне в полиции больше не работать. Она посмотрела мне в глаза. Я увидел в них Надежду, которую не замечал раньше. Она сразу помолодела лет на десять. — Если я доставлю Горан, а ты дашь показания, этот дерьмовый день может закончиться хорошо. Конечно, меня отправят в патрульные. Может быть, мне придется посещать психолога? но я сумею остаться в системе». Моя ладонь лежала на армированной двери, пока Дикон произносила свою речь, и я почувствовал дрожь, где-то в здании захлопнулась дверь. И они вышли через заднюю дверь. «Может быть, в больницу?» За этим должен стоять Фабер, и я сильно сомневаюсь, что он доставит ее в больницу. Дикон улыбнулась, и я вспомнил волка который однажды выследил меня в долине реки Луб. — Они наверняка думают, что мы идем по их следам, — задумчиво сказала детектив. — Я понял, что у нее на уме. Поэтому они некоторое время будут кружить. Однако мы знаем, куда они направляются. Может быть, и мы можем оказаться там раньше. Слишком много неопределенностей. Дикон взбежала вверх по ступеням. — Да, слишком много, — согласилась она но мне удавалось выжить и с худшими шансами. Дикон заставила меня сесть на заднее сиденье, когда мы ехали по городу, и это меня слегка развеселило, ведь я не находился под арестом, а машина не была приспособлена для перевозки задержанных. Металлическая сетка отсутствовала, и я почти наверняка мог бы добраться до дробовика, спрятанного под пассажирским сиденьем. Однако ничего подобного у меня и в мыслях не было. Я решил немного вздремнуть, Обычно ни к чему хорошему это меня не приводит, если я засну хотя бы на десять минут при свете дня, то до заката буду чувствовать себя отвратительно. Но сейчас у меня не оставалось выбора. Хоть мне и удалось поспать несколько часов прошлой ночью, на меня навалилась жуткая усталость. «Дэниел Маковой уже не так молод, как прежде!» «Истина, как слово Господне!» Дикон ехала быстрее, чем следовало, привлекая ненужное внимание, но я не возражал. Меня укачивало, я спал. Даже ее монотонный голос, продолжающий поносить всех и вся, успокаивал. Я улегся на заднем сиденье, опираясь затылком на ремень безопасности, от которого пахло марихуаной, и уже полностью погрузился в сон, когда в кармане зазвонил телефон Мэйси Барретта. Проклятая штука! начала посылать радиацию в мое ухо прежде, чем я успел сообразить, прочитать имя звонившего. М -м -м -м", сонно пробормотал я. «Ах ты, проклятый урод в самоволке!» М -м -м -м", повторил я, все еще не понимая, что происходит. Военный термин никак не вписывался в мою реальность. «Ты под кайфом, засранец! Я ведь тебя предупреждал!» «Нет, вовсе нет, майор!» Просто безумно устал. Голосу это не понравилось. «Проклятие! Как ты меня назвал, Барет, майор? И ты еще шутишь?» Призрачный зэп решил прийти ко мне на помощь. «Кончай, Дэн! Чей-то сотовый!» И тут я окончательно проснулся. У меня в руке был телефон Барретта, и я беседовал с ирландцем Майком. «Вот именно!» — сказал я. Я пытаюсь шутить, как всегда, малыш Майки. Малыш Майки! Малыш Майки! Слишком интимно. Да, насколько я понимаю, мы не так близки. После долгой паузы он спросил. "Проклятье, кто это? Передай тропку Мэси". Дикон щелкнула пальцами, чтобы привлечь мое внимание. Мы приехали, деловито сообщила она, словно нам предстояла встреча с бухгалтером. Я выглянул в окно. Медное кольцо в такой ранний час еще было закрыто, но я мог бы поспорить, что внутри жизнь била ключом. Я вспомнил автомобиль Фабера, за которым мы следили вчера. Он был припаркован на противоположной стороне улицы. Похоже, мы приехали в нужное место. «Алло!» — заорал ирландец Майк. «Кто это?» «Это я, твой любимый партнер». Ответил я со всей серьезностью, очень надеюсь что ФБР нас слушает. О чем хочешь поболтать, Майк? Про убийства, наркотики или проституцию? Внезапно ирландец Майк стал самолюбезность. «Я не знаю, о чем вы говорите, мистер. Честно говоря, я уверен, что ошибся номером». сказал я. «Я узнал твой номер, Майк Мэдден. Я поместил его в свой телефон в Бруклине, когда мы договаривались о переправке кокаина». Помнишь? Ирландец Майк повесил трубку.